Глава вторая. Хвостатый. День учебный промелькнул привычной суматохой. Все было как обычно, но в то же время нет. Была одна мелочь. Почему-то я то и дело передергивала плечами и вытирала лицо. Казалось, будто на кожу противная осенняя паутинка налипла. И вдобавок за шиворот свалился ее творец, крохотный паучок, который сейчас бегает у меня между лопаток. Мерзкое ощущение.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 Словом, возвращаясь к моему навязчивому комплексу ощущений, он продлился до самого вечера, раздражая, как расчесанный комаринный укус. Это везучий он умотал домой еще пару назад, а у нас была практическая и репетиция КВН, с которой выбраться удалось лишь в надвигающиеся сумерке. Смех продлевает жизнь, никто не спорит». Но коржики-пирожки сколько же времени уходит на подготовку к этому самому смеху. В общем, с затянувшейся репетицией нас разогнала тетя Маша, которой требовалось помыть аудиторию. «Ничего не попишешь. Пришлось сворачиваться тряпкой по хребту. Получить никто не пожелал». «Кстати, насчет моей присказки про коржики-пирожки. Это нас с Лёном младший братишка Данька заразил».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 ну да лифт частенько на приколе стоит как крейсер авровра но мы не жалуемся бег по лестнице та же зарядка а район красивый детский садик через квартал потому все вокруг зеленое рядом с домами раньше деревья сажали а не парковки закатывали как сейчас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 приду первым делом душ приму и переоденусь чтобы унять зуд а ужинать уже потом буду тряхнув головой я добилась феерических результатов одна коварная волосенка угодила в глаз а вторая в рот остановившись на углу соседней пятиэтажки до дома оставалось всего ничего долго отплювывалась и терла глаз когда проморгалась недовольно поморщилась у моего феерического сражения с собственными волосами появился свидетель какой то странный тип фрик гот, эмо или заблудившийся по дороге на маскарад мажор костюм черный кажется под кожу белопенная рубашка кружев на ней было больше чем ткани темно красные линзы в глазах и самое главное как у тех из мультика про нелетающего страуса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 «Невозможно». Просипел очень красноречивый собеседник с таким видом, будто он вот прямо сейчас двинет кони. На ноги, беловолосый и бывший совсем недавно энергичным, тип все таки встал, но качался, как тонкая рябинка на ветру. Вынужденно попытался облокотиться о стену и своем отдернул ладонь. Кожа выглядела так, будто руку приложили к раскаленному металлу. «Не трогай здесь ничего, наследница».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 а должны были перенестись в ней, сэр. Разродился загадочной информацией мой похититель.